Потом песня внезапно обрывалась. Она смотрела прямо на него. Сквозь ее жидкие волосы проглядывал коричневый череп, но глаза ее сияли, как бриллианты, и были полны того самого света, которого он так боялся. Старым, натреснутым, но громким голосом она выкрикивала «Ласки в кукурузе!». И он ощущал себе какую-то перемену и замечал, что превратился в пушистую, коричневато-черную недоношенную тварь с черными глазами-бусинками. Он был лаской, трусливым ночным зверьком, который нападает на маленьких и слабых. И тогда он начинал кричать, пока сам не просыпался от собственного крика в поту и с выпученными глазами. Руки его пробегали по телу, чтобы удостовериться в том, что он по-прежнему человек. Он проехал 400 миль по территории Небраски за три дня. Границу Колорадо он пересек неподалеку от Джулисбурга, и сон постепенно начал исчезать. 18 июля к юго-востоку от Стерлинга, Колорадо, не доезжая нескольких миль до Браша, он встретился с малышом. Мусорный бак. Проснулся перед самым наступлением сумерек. Несмотря на то, что окна были завешаны, в «Мерседесе» стало довольно жарко. Его горло превратилось в пересохший колодец, стенки которого были надраены наждачной бумагой. В висках у него стучало. Когда он вылез из машины, ноги не удержали его, и он рухнул на горячий асфальт. Со стомом он дополз до тени, которую отбрасывал «Мерседес». Там он сел, тяжело дыша. Он должен добраться до Циболы до завтрашнего восхода. Если он не сможет, он умрет, уже увидев перед собой свою цель. О нет, конечно, темный человек не может оказаться таким жестоким. «За тебя я отдам свою жизнь», — прошептал мусорный бак. И когда солнце зашло за горы, он поднялся на ноги и пошел к башенкам, миноретам и улицам Циболы. в которой вновь засверкали искорки света. Когда на смену дневной жаре пришла прохлада пустынной ночи, идти стало немного легче. Он шел вперед, и голова его болталась, как цветок умирающего подсолнуха. Он не обратил внимания на зеленый люминесцентный указатель «Лас-Вегас-30». Он думал о малыше. Малыш мог бы быть сейчас с ним, сейчас они ехали бы в циболу на его двухместном спортивном автомобиле но малыш оказался недостойным и мусорному баку пришлось пересекать дикую пустыню в одиночку около полуночи он рухнул на обочине дороги и забылся беспокойным сном город был уже близко он дойдет он был абсолютно уверен что дойдет Он услышал малыша задолго до того, как увидел его. Это был огромный трескучий грохот двигателя без глушителя, раздававшийся с востока. Звук шел по шоссе номер 34 от Юмы, штат Колорадо. Сначала он хотел было спрятаться, как он всегда прятался от других, оставшихся в живых, начиная с Гэри. Но на этот раз что-то... побудило его остаться на месте. Грохот становился все громче и громче, и вот уже солнце сверкало на хроме и на... огне? Чем-то ярком и оранжевым Водитель заметил его. Машина остановилась рядом с ним, тяжело дыша, как загнанное дикое животное, и оттуда вылез человек. Но мусорный бак не мог оторвать глаз от машины. Он много знал о машинах, и любил их, хотя и не имел водительских прав. Эта машина была красавицей, над которой работали долгие годы и вложили в нее многие тысячи долларов. Такие машины встречаются только на выставках старинных автомобилей. Это плод тяжелого труда и любви. Это был спортивный двухместный «Форд» 1932 года выпуска. На боку было написано «Малыш». «Эй ты, гиринный, высокий и страшный!» — растягивал слова. Водитель и мусорный бак, наконец, оторвал глаза от этой бомбы на колесах. Роста водителя было пять футов и три дюйма. Завитые на помаженные и на бриллиантининые волосы добавляли ему еще три дюйма. На ногах у него были черные остроносые ботинки. луки добавляли владельцу другие три дюйма и доводили его рост до вполне пристойных пяти и 9.